Глава четвертая. Ну, как? Спросила Мия, когда я открыл глаза. Кое-что есть, хмуро ответил я. Но украсть Солнце для всей страны вряд ли возможно. Я уж не говорю о всей планете. А вот организовать это для столицы, да, тут вполне реально. Хм...» Мия задумалась. «Как думаешь, будет толк?» «Да, сперва люди будут ошеломлены, затем они узнают, что свет пропал только в столице, и будут обсуждать это, гадать, какие методы использовал фокусник. Совет десяти тоже будет озабочен, какой-то непонятный маг смог провернуть такое в столице. А что, если в будущем ему придет в голову украсть столицу?» или как то по другому навредить они будут усиливать защиту при этом часто вспоминая меня толк точно будет но это не уровень полноценного апофеоза для прорыва на тринадцатую ступень а вот для промежуточного апофеоза вполне сойдет я проверил ядро девять процентов вы пока рост продолжается но вряд ли он хотя бы до двадцатки достигнет одно хорошо Второй сегмент диска «Майя» вновь полон, и мне доступна его вторая способность – остановка времени. «Тогда давай используем воровство солнца для промежуточного апофеоза», – предложила Мия. «А твое официальное становление магистром потянет на полноценный апофеоз?» «Нет, вряд ли. Это, конечно, всколыхнет страну, но не сильно». С тренировками я сегодня закончил, поэтому телепортировался в общежитие и лег спать. На следующее утро, когда шел на лекцию, увидел в коридоре Тину. Она улыбнулась мне и жестом попросила подойти. Пару минут она просто спрашивала о всяких мелочах, а потом намеками спросила, как у меня там дела с артефактами. Пришлось соврать, что пока ничего не сделал, но чувствую скорый успех. «День-два, и я точно создам один, а то и два новых артефакта». Тина покивала и отпустила меня. На самом деле, полностью сосредоточившись на двух апофеозах, я как-то забил на артефакты для Лермонтовых и Академиума. «Нужно это исправить. Времени я достаточно потянул, этого должно хватить». После лекции я вернулся к себе и отправил Роме один из камней душ «Мне нужен камень сути артефакторики». После этого я отправился в Ахиллес и там продолжил изучать свои новые возможности. После прорыва ядра на одиннадцатую ступень моя астральная доска вновь начала расти, и ее рост не прекратился к тому времени, как ядро достигло двенадцатой ступени. Мне нужна еще одна астральная кома задумчиво сказал я, сидя на полу. С ней астральная доска быстрее достигнет нужных размеров. «И ты сможешь попробовать слить две чары магистра?» предположила Мия. «Да, это тоже». «Дай задание Александре. Мне сейчас будет несложно достать препарат, который вводит в астральную кому». «Хорошо. Знаешь, воинственная коллегия башни созидания как-то странно активна». Они уже несколько раз собрания созывали, но я не знаю, что они обсуждали. Когда у них будет следующее собрание? Сегодня в семь. Пусть Валентин готовится. Отправлю ему камень души, а вечером сами сходим в собор, послушаем, что они там говорят. Хорошо. У меня имеется восемь чар магистра, из них шесть чары тьмы, одна чара пространства и одна двухсоставная, которую я сам создал, чара теневого искажения пространства. Я изучил все имеющиеся чары, кроме одной сердца тьмы. Эта чара оказалась самой сложной из всех. Сразу после ее освоения я начну эксперименты по слиянию двух чар ранга магистра. Но, по-хорошему, мне бы еще чар достать. Пусть Лилит поищет, где можно относительно безопасно достать чары магистра тьмы и пространства, сказал я после недолго обдумывания ситуации. Отправим Валентина на охоту. Поняла, кивнула Мия. Я глянул на нее и спросил. Как считаешь, есть шанс восстановить диск Майя хотя бы третий сегмент? Вряд ли, покачала головой Мия. Только если ты найдешь древние руины цивилизации майя, но и то шансов на это очень мало. Ты правда ничего не знаешь об этой цивилизации? Я уже несколько раз пытался разговорить Мии на эту тему, но она всегда отнекивалась. Древняя цивилизация, способная создать настолько мощный артефакт, должна была оставить свой след в истории, но почти ничего не известно только несколько упоминаний старой истории. На этот раз, к моему удивлению, Мия не спешила с ответом. «Я не знаю многого», — медленно сказала она. «Но мне известно, что во времена Майя не существовало параллельных миров». Я приподнял брови. Если внимательно изучить прошлое всех параллельных миров, то окажется, что до определенного времени история едина. Просто в какой-то момент что-то случилось, и Земля разделилась на несколько своих копий. Ты уже сам обнаружил, что мир заклинателей и мир демонов ближе к астралу, чем мир зомби и мир магов. Но раньше, во времена цивилизации Майя, «Астрал и Земля были двумя частями одного целого. Астрал был изнанкой. Это все, что я знаю». Несколько минут я молча обдумывал ситуацию. «История интересная, конечно, но не несет какой-то очевидной пользы для меня». «Еще, мне кажется», — продолжила Мия что если третий сегмент и можно как-то восстановить, то только с помощью астрала. Но я не знаю, как именно. Я кивнул. Логичное предположение. Зарядить диск Майя очень непросто. Каждый сегмент требует особой энергии. Кроме первого сегмента, его можно заряжать любой. Второй требует маны, третьей энергии астрала, четвертой энергии жизни и души той самой, которую я забирал с помощью заклинания поглощения сущности». Четвертый сегмент вообще очень тяжело зарядить. Требуются тысячи и тысячи жертв. Но зато, если получится, откроется последняя способность диска «Майя» — возвращение в прошлое. Я выкрал артефакт из церкви Архангела Телиэля, потому что знал, что он полностью заряжен. Только вот моя информация оказалась неполной. Да, диск был заряжен, но сломан. Поэтому мне пришлось рисковать жизнью, активируя его последнюю способность. Впрочем, все закончилось удачно. Хотя я и не вернулся в прошлое своего мира, но мне тут неплохо. Третий сегмент можно заполнить энергией астрала, поэтому предположениями весьма логично. Если я смогу починить третий сегмент и наполнить его, мне откроется способность возвращения назад. По сути, это тоже возвращение в прошлое, но действует в пределах нескольких минут и влияет на небольшую область. Но даже так, это ультимативная способность, аналогов которой не существует. «Ладно», — вздохнул я. «Будем иметь в виду, если появится возможность, обязательно восстановлю диск Майя». «Отлично!» — кивнула Мия. «Мне хотелось задать новый вопрос, связанный с ее сущностью, но я не стал этого делать. Если захочет, сама расскажет. Мия мне во всем помогает, поэтому не буду лезть в ее секреты. Она и так про цивилизацию Майя рассказала, хотя вряд ли планировала». Я решил пока отложить свои тренировки, нужно сделать три камня метки. Рома скоро закончится своим, поэтому не следует откладывать. Хоть и не хочется разрезать ладони, совать туда посторонний предмет. Мне хватило получаса, чтобы превратить три камня души в камни меток. Еще через полчаса я доложила. Рома закончил с камнем. Отлично, пусть передает. Получив камень суть артефакторики, я занялся ступенчатой переплавкой. Моя цель — бусы пространства, как и в прошлый раз. Ступенчатая переплавка всегда занимает много ментальных сил, и в этот раз все прошло не легче. Сперва я потратил три камня метки, камень синей звезды и черный опал пустоты для создания бус пространства а затем использовал другие материалы, чтобы превратить 10 бусу в новые артефакты. На этот раз я создал 4 пространственных кольца, две портальные монеты, две сферы карманного измерения и 2 антикосмосферы. Часть из них отдам Лермонтовым и Академиуму, а остальное оставлю себе. Когда я закончил, на улице уже было 6 вечера. «Валентин готов передать камень», — сообщила Мия. Я поморщился. Уже успел забыть, что нам еще предстоит проникновение в собор. Но лучше не рисковать и послушать, что они там обсуждают. Очень вероятно, что именно я и являюсь основной темой. Забрав камень невидимости, не стал тянуть. Времени так осталось немного. Покинул Ахиллес и поехал на такси к собору пробрался внутрь так же, как и в первый раз. Единственное различие в парке собора было весьма людно. То ли на ужин идут, то ли с но людей тут немало. В основном послушники, их можно различить по серым рясам. Иногда мелькали священники в черном. Кстати, женщин среди церковников мало, не больше 30% от общего количества, и большинство из них, если верить нашивкам, принадлежат башне алхимии. Хотя тут и было людно, но под действием камня невидимости проникнуть в собор оказалось проще, чем в прошлый раз. Двери и окна открыты, патрули из экзорцистов в основном следят за послушниками, они пытаются найти невидимку. Мия знала, где будет проводиться собрание, мне пришлось проникнуть в башню созидания и подняться на пятый этаж, только отсюда Мия могла дотянуться до зала собрания. Я нашел пустую комнату, старую заброшенную мастерскую, где, похоже, работали над какими-то маленькими артефактами. Мастерскую явно готовили к ремонту, но пока никого не было, поэтому я решил остаться тут, сел у стены и прикрыл глаза. А Мия взлетела к потолку и исчезла. Вскоре эффект камня невидимости пропал, но я был под действием заклинания скрытности. Было небольшое опасение, что сработает сигнальная чара, но ничего не произошло. Оно и понятно. Днем по собору мудрости тысячи человек ходят. Сложно в такой обстановке обнаружить лишнего человека. Ми не было долго. Время уже приближалось к восьми, когда она выплыла из потолка и приземлилась рядом. «Можем уходить», — сказала она. Я активировал астральные врата и через пару секунд уже находился в общежитии. Только сейчас позволил себе расслабиться, сел в кресло и спросил. «Ну как?» — узнала что-нибудь интересное. «О, да!» — Мия запрыгнула на стол. «На тебя собираются устроить охоту». «Ты был прав. Дело в каком-то ритуале». Они не вдавались в детали, но, судя по всему, этот ритуал связан с благословением. Я нахмурился и задумался, пытаясь понять, что это может значить. В прежнем мире любая магия, негативно связанная с метками душ, считалась запретной. Но даже с запретом в истории были прецеденты. «Тебя собираются похитить, продолжила Мия. Они всерьез обсуждали, когда и где это можно сделать. Точно не в Академию, Ми, желательно, не в столице. Поэтому думают, как выманить тебя домой. Обсуждали самые разные версии, но в итоге решили, что не стоит вредить твоему клану. Учитывая твою молодость и собранную ими информацию, они уверены, что в клане главная Алиса. Они не уверены, что ты вернешься домой, если с кланом случится что-то плохое. Поэтому решили наоборот, подкинуть твоему клану выгодную сделку, в которой потребуется твое участие. Детали я тебе сбросила на почту, можешь почитать. Спасибо большое. Я потянулся и погладил Мию, которая довольно заурчала. После этого вытащил из метки чемодан и достал оттуда эликсир памяти. Нужно сперва вспомнить все, что я знаю о ритуалах, связанных с метками душ. Я выпил эликсир и на несколько минут ушел в себя. «Ну как?» — спросила Мия, когда я открыл глаза. «Вспомнил что-нибудь?» «Слушай», — Слухи. поморщился я. Была у древности магия душ, с помощью которой заклинатели могли усиливать свои метки, при этом поглощая метки других людей. Но это очень опасная магия. Рано или поздно тот, кто усиливается, обязательно сойдет с ума. Но вряд ли церковники владеют такой магией. Если у них есть что-то подобное, то в сильно урезанном виде. А может и что-то другое. Мне казалось, что ритуал направлен на изъятие чужого благословения для себя. Но вряд ли это возможно, да? Я замер. А почему бы и нет? Существуют ведь камни меток. У них тоже частичка метки души. Вряд ли ритуал заберет всю метку, но вот создать какой-нибудь артефакт. В башне созидания есть артефакты, которые помогают в артефакторике, спросил я. Мне несколько секунд не отвечала, явно что-то проверяя. Да, Кузнечные молоты, наковальни, зажимы и прочие штуки, которые обладают разными свойствами. Все они повышают шанс создания артефакта. Это обычные артефакты. Такие есть у Ломоносовых. Не знаю, если честно. Хотя стой «Они есть, да, но а те, которые у башни и созидания, лучше». «Может быть такое, что с помощью ритуала они используют благословение жертвы для создания артефакта», — предположил я. «Вполне возможно», — не очень уверенно ответила Мия. «Точно подтвердить не могу». Я сел за стол и открыл ноутбук. Мия уже прислала на почту всю информацию по плану церковников. Я ее внимательно прочитал. Получается, что скоро к Грегам должен прибыть представитель клана Гвоздевых, который на 432-м месте в топе. Он предложит очень выгодный контракт для Грейг Контракт, от которого даже дурак не станет отказываться. Но чтобы заключить его, потребуется присутствие обоих баронов, поэтому мне придется полететь в город Двинский. После заключения контракта я по плану останусь на ночь в гостинице, а уже там меня и поймают. Собираются выделить для захвата трех иерархов и пять старших священников. Хмыкнул я. Недооценивают. Три магистра и пять грандмастеров для юноши шестнадцати лет, заметила Мия. Тебя переоценивают. Что ж, пусть так. Если старший иерарх не будет в этом участвовать, у них нет шансов. Я закрыл ноутбук. Я установила в их гаджеты, поэтому буду следить за собраниями. Если вдруг у них поменяются планы, я предупрежу. Хорошо, спасибо. Остаток вечера я провел, ничего не делая, а на следующее утро сразу после завтрака заглянул к Тине и отдал ей пространственное кольцо. Она была очень довольна. Я сходил на утреннее занятие для старшекурсников. Когда оно подходило к концу, Мия сказала. «Александра достала нужный препарат». Я кивнул. «Ну и хорошо, значит, можно в любой момент войти в астральную кому». Но лучше сперва поэкспериментировать со слиянием чар. В прошлый раз кома очень сильно помогла с созданием двухсоставной чары. Вряд ли в этот раз произойдет что-то подобное, но лучше подготовиться. После окончания занятия я отправился в Ахиллес, где сперва забрал у Александры препарат, а затем начал тренировки по слиянию двух чар магистра. Первое — это чара абсолютного искажения. А вот чару тьмы надо выбирать. Все, кто заболел сонавирусом, были вылечены, сообщила Мия спустя пару часов. Вирус окончательно побежден. Ну и отлично. Охранители тайн очень много говорят. Снова начали гадать, кто же он такой. И вновь полно предположений, что это может быть первый маг, который вернулся. Я пожал плечами. Чем больше меня обсуждают, тем мне лучше. «Есть успехи?» — спросила Мия. «Легче всего абсолютное искажение соединяется с поглощением жизни». Я поморщился. Мне хотелось в качестве чары тьмы выбрать сферу тьмы, но не вышло. «Сколько времени займет их слияние?» «Не знаю. Очень много». Это ведь чара-архимага, она гораздо мощнее, чем любая чара-магистра. Я достал из чемодана шприца ампулу с препаратом. «Будешь сейчас входить в кому?» — удивилась Мия. «Да». «Не рано?» «На самом деле, мне любопытно», — признался я. «Прошлое посещение астрала вышло странным. В этот раз с более крупным ядром я смогу лучше исследовать астрал». «Давай». Я выделил минут десять на подготовку, а затем вколол себе препарат. Спустя несколько минут сознание провалилось в астрал. Но на этот раз я не вырубился в ту же секунду. У меня были силы, чтобы оставаться в некоем подобии сознания. Волны астрала омывали меня, как и в прошлый раз. Я чувствовал теплоту и радость, словно вернулся к старшему родственнику, бабушке которая всегда берегала меня. Странное чувство, если честно. Я постарался отрешиться и сосредоточился на той слабой ауре, которую ощутил в первый раз. У меня получилось. Значит, я был прав, и мне не показалось. А затем я потянулся к этой ауре. По астралу пошли волны, и я начал приближаться к ауре. Но это было очень медленно. Сознание постепенно угасло. Лишь перед тем, как полностью отключиться, я все понял. Это ведь не одна аура, это множество знакомых аур. В прошлой жизни я чувствовал их каждый раз, когда выходил в астрал. Я ощутил тех, кто оставили свой след. Девять архангелов, тринадцать ангелов и сто девять святых.